Утро выдалось удивительно ясным и теплым. «Лучше дня для казни и пожелать нельзя». Волка выволокли из ямы и привязали к столбу, чтоб стоял на коленях, и каждый желающий мог всыпать ему палок. Одежду, на удивление, оставили. Старый слуга даже поднес ведро воды. «Пить хочешь, псарь?» В кивнул. Старик поставил перед ним полное ведро. «Держи. Хош так хлебай, хош мордой ныряй туда». — Заодно и харю умоешь, — пожал он плечами. Волк нагнулся над ведром. Хотелось раствориться в этой прозрачной, холодной воде и не думать ни о чем, кроме студеной, заполняющей изнутри воде. — Эй, псарь, за что тебя взяли? — прокричал грязный мальчонка. В Локсан оглянулся наглянулся. Крупная баба с растрепанной косой тут же ввалила мальцу оплеуху и оттащила его со двора. Дворцовая чернь с опаской глядела на него, тихо перешептываясь. Вода тонкими струями стекала по небритому лицу и волосам, оставляя следы на замаранной одежде. Солнце пекло особенно жарко, и день тянулся бесконечно. Духота и пыль окутали затаившийся двор. Любопытная детвора заглядывала через забор в псарню, высматривая на земле темные кровавые следы. Наконец из терема вышла княгиня в красном сарафане и расшитом монетами кокошники. На лице ее расплылся огромный синяк, от уха до разбитой губы, нос распух и почернел. Она подошла к волку и смирила его взглядом. «Сегодня будет суд, псарь!» — сухо произнесла она. «Ты ни слова не обронишь, пока я не потребую этого, и не посмеешь дерзить или перечить мне. Понятно тебе?» Волк кивнул. «То-то!» Бронеймира ушла в терем, а за волком вскоре пришли. Его отвязали от столба, закинули на телегу и повезли на улицу. Слуга также остервенела, звонил в колокол, и люди также нескончаемым потоком шли по улицам Граты, собираясь на площади. Вот только на помосте стоял не старый псарь, а Влаксан. Теперь его руки были вывернуты и связаны за спиной, а справа ждал на рогатине мертвый псарь. Вороны полностью сколевали его глаза и губы, серая кожа лохмутьями отходила от черепа. Под рваной, истлевшей плотью белесыми пятнами проступали кости. Толпа с таким же нескрываемым интересом ждала, что же нынче объявит князь. То-то все удивятся, узнав, за что сегодня судят псаря. Бронеемира стояла на телеге, и с ее кокошника спускался полупрозрачный темный полог, укрывая лицо от посторонних глаз. Неожиданно звон стих. Княгиня встала и объявила. — Ваш князь... «Мой муж вчера погиб». Толпа взорвалась гулом неясного крика. Волк тщетно пытался высмотреть среди растерянных горожан знакомые лица. Сырые волосы падали на лицо, закрывая глаза. Сложно было разобрать, кто где. Где там теперь радуется косой? Аптах? На деревьях никого не видать? то хилый поди доволен, что так все вышло. Не было видно и инга. Вчера вечером... После ужина у боярина Гладожара мы приехали во дворец. Князь Бронеемир готовился со дня на день выйти на охоту. Уже настал час луны, когда он пожелал лично проведать псарню. Готовы ли его псы к охоте, действительно ли новый псарь хорошо справляется. Когда мы пришли, псаря не было на месте. Князь велел найти ключника, чтоб тот мог в псаря, и совсем осмелев, он вошел в загон псарни. Княгиня замолчала. Волк настороженно и удивленно слушал ее странный рассказ. С небольшого расстояния было слышно, как тяжело она дышит и как дрожит ее голос. Толпа возбужденно шумела. Слуга ударил в колокол, чтоб призвать к тишине. Все смолкли и, затаив дыхание, уставились на княгиню. Псарь услышал лай, выскочил во двор, но было уже поздно. Он успел лишь не подпустить псов ко мне. Когда пришел ключник, ваш князь был уже мертв. Крик горожан был настолько силен, что ушам стало больно. Волк снова поднял глаза. Они ликуют и радуются, или негодуют и злятся. Еще один удар в колокол прервал возбужденные голоса. «Псарь не уследил за сфорой», — произнесла княгиня, — «и должен за это ответить». «Тебе есть, что сказать на это, псарь?» — обратилась она к волку. Толпа в замешательстве озиралась, перешептываясь. А срогатиной пустыми глазницами на них, смотрела закончившееся княжение Брониемира. Волк набрал в грудь воздуха, затем громко и смиренно произнес. «Нет, государыня, я приму любую казнь». «Псаря не было в псарне, когда это случилось. Значит, он не может отвечать по всей строгости», — произнесла она и объявила. «Двадцать плетей». «Двадцать плетей?» «За драку на ярмарке зимой было двадцать пять». На мостке внесли длинную колоду. Пока волк ошарашенно озирался, его развязали, стянули с него рубаху и за руки привязали к колоде. Тут же принесли бочку с плетьми. Толпа, одобряющая заулюлюкала. Первый удар выбил дух. В глазах потемнело, и огнем заполола на спине полоса от плети. Это конный ребра переломать может. С громким свистом последовал еще удар и еще. Волк до крови закусил губу, но это не помогало. С пятым ударом из груди вырвался крик, от чего толпа пришла в крайнее возбуждение. Шесть, семь, восемь. Толпа замолкала лишь чтобы выслушать очередной его крик и радостно кричала в ответ. День сделался ночью и пот заливал глаза. Боль все усиливалась и усиливалась, и шум в ушах вторил толпе. Десять, одиннадцать. Неожиданно темнота сомкнулась над ним, все стихло, и даже боль ушла. Снова удар, который по счету. Толпа радостно шумела, но плетей больше не было. Спина превратилась в кровавое месиво. По бокам и штанам стекали тяжелые горячие капли. Это кровь или отвар, в котором вымачивают кнуты? Слуга ловко перерезал веревки и ногой скинул в с колоды. Он упал на спину. Боль стала невыносимой, волк заорал. «Переверните его!» — потребовала Брони глядя, как волк корчится от боли. Удар сапогом под ребра повернул его на бок, лицом к толпе. Руки и ноги трясет, волосы прилипли к лицу, дышать тяжело, и рот полон крови. «Двору понадобится новый псарь. Есть ли среди вас тот, кто желает занять это место?» — громко объявила Брони Я раздался из толпы уверенный отдаленно знакомый голос твою мать прохрипел влаксан молчать раздалось сверху сразу два сапога пнули его один в спину второй в лицо и все погасло